— Как? Ты плачешь, дорогая? — продолжал ее отец. — Нет, нет, это уж слишком. Генри, помоги мне утешить эту глупышку. Кэтрин напряжением воли преодолела свою растерянность и улыбнулась. Но улыбка получилась печальная и серьезная. — Пойми, отец, — заговорила пердская красавица все еще через силу. Избрав Генри Гоу своим Валентином и подарив ему право утреннего поцелуя, как требует обычай, я только хотела изъявить ему свою благодарность за его мужественную и верную службу, а тебе свое дочернее повиновение. Но не внушай ему мысли и, ах, дорогой отец, не подумай сам, что это означает что-либо еще, кроме обещания с моей стороны Быть ему верной и преданной Валентиной в течение года. «Ну-ну-ну, это все мы знаем», — сказал Саймон тем тоном увещания, каким нянюшки говорят с детьми. «Мы знаем, как это надо понимать. Пока для начала довольно. Не тревожься, тебя никто не торопит. Вы любящие, верные, настоящие Валентины» а прочее, как позволить небо и счастливый случай. Успокойся, прошу тебя, не ломай ты свои маленькие ручки и не бойся грубых домогательств. Ты вела себя храбро и хорошо. А теперь ступай к Дороти, разбуди ее старую лежебоку, пусть приготовит нам основательный завтрак. Будет очень кстати после тревожной ночи и радостного утра». Да и сама приложи руки, чтобы угостить нас вкусным печеньем, какое только ты одна умеешь печь. И ты, конечно, вправе хранить свою тайну, потому что тебя посвятила в нее... Эх, успокой, Господь, душу дорогой твоей матери, — добавил он со вздохом. Уж как бы она порадовалась такой счастливой встрече валентинова дня. Кэтрин ухватилась за этот предлог, нарочно ей предоставленный, и ускользнула в свою комнату. Генри показалось, будто солнце скрылось с неба среди белого дня, и мир нежданно погрузился в темноту. Даже светлые надежды, порожденные последним происшествием, угасли, когда он стал припоминать внезапную перемену в поведении девушки, слезы на ее глазах, Явный страх, читавшийся в чертах лица, и ее усердное старание показать так ясно, как только позволяла учтивость, что, подарив его поцелуем, она только исполнила обряд, установленный для Валентинова дня. Ее отец с удивлением и недовольством глядел в его помрачневшее лицо. «Во имя святого Иоанна! Чем же ты так расстроился?» Смотришь угрюмым сычом, когда всякий на твоем месте, если бы впрямь любил без ума мою бедную девочку, был бы сейчас весел, как жаворонок. «Увы, отец», — отвечал приуныв оружейник. «Это же у нее, как на лбу написано. Она любит меня настолько, чтобы сделаться моей Валентиной, тем более, что вам это желательно, но не настолько, чтобы стать моей женой». «Чума на тебя, гусак, ты безмозглый рыбья кровь!» — обозлился отец. «Я тоже умею читать в женском лице, и уж получше, чем ты. Ничего похожего на ее лице не написано. Подумай, гром тебя разрази. Ты лежал тут в кресле, как лорд, и спал себе, что твой судья. А любита настоящей любовью, ты бы глядел, не отрываясь на восток». Подстерегал первый луч солнца. И вот ты лежишь, да верно, еще и похрапываешь, Немало не помышляя о ней и ни о чем на свете. А бедная девочка встает чуть свет, Чтобы не подцепила другая ее бесценного недремлющего Валентина, И будет тебя лаской, которая, помоги нам, Святой Макгридор, оживила бы наковальню. И что же? Ты просыпаешься и начинаешь тут ныть и чудить, и плакаться точно тебя прижгло губы горячим железом. Жаль, что она не подослала вместо себя старую Дороти, чтоб тебе нести Валентинову службу при беззубой старухе, при мешке с костями. Во всем перте несыщешь лучшей Валентины для такого трусливого почитателя».